Флинт. Стих, грохот мотора и громадная, окрашенная в буро-зеленый цвет машина, замерла над бруствером. С траков гусениц на дно окопа медленно осыпалась земля и желтые березовые листья. Дверь железной коробки открылась, и геологи, возвращающиеся в поселок с дальнего маршрута вездеходом, Туда уставились на многорядную систему траншей и окопов, вырытых здесь вокруг охотничьей избушки на Западной Камчатке, вдали от населённых пунктов, на границе берёзового леса и тундры. Разведчики земных недр почувствовали, что обитатели зимовья всерьёз приготовились к затяжным военным действиям. На крыльцо вышел Юрик, лаборант нашей экспедиции. Он, дымя трубкой, набитой махоркой, на плече у Юры сидела сова и смотрела на гостей единственным жёлтым глазом. Нас троих забросил в эту глухомань случайный вертолёт. Лётчики твёрдо пообещали прилететь за нами через 2 недели. Но вертолёт вместе с бравыми авиаторами так и не появился. Судьба жалилась над нами, послав через полтора месяца геологический вездеход. Тем самым сняв вопрос о нашей зимовке, тем более что все сроки командировки давно истекли. Наша сова была найдена в первый же день недалеко от избушки. У неё дробью был выбит один глаз. Птица называлась: "Естребиная совой" за длинный хвост и поперечно полосатый рисунок на груди. Тельняшка и отсутствие одного глаза дали нам повод, недолго фантазируя, окрестить ее Флинтон. Но, конечно же, не в честь известного советского орнитолога, а в честь его тезки, знаменитого пирата. У совы из-за контузии возник новый философский взгляд на мир. Она перестала бояться людей и могла часами сидеть на плече у кого-нибудь, а чаще всего у Юрика. У птицы было свое место в углу избушки — Куда её помещали только под вечер. Флин сидел там тихо, лишь светящийся жёлтый глаз выдавал его присутствие. Беспомощную птицу решено было везти в Москву. Тут же возник естественный вопрос о кормёжке флинта. Первые дни эта проблема не стояла остро, поскольку к самому порогу зимовья подошёл заяц. Мы не лицемерили, и не сетовали на его неосторожность, так как и Флинту, и нам понравилось зайчатино. Собака сдержанно брала кусочек сырого мяса мэх на той лапой, вооружённой когтями, похожими на рыболовные крючки четырнадцатого номера, и начинала есть, зажмуриваясь от удовольствия. Когда заяц кончился, появилась забота добывать пищу Флинту. Нашему пленнику повезло, На Камчатке в тот год было очень много полёвок. Такой резкий подъём интенсивности размножения отмечается раз в 4-6 лет. Численность полёвок в этот период резко возрастает, они теряют осторожность, становятся более заметными. В окрестностях нашего зимовья стебли борщевника огромны, до 3 м высотой травы были обгрызены полёвками, словно здесь трудилось множество мини-бобров. Мы знали, что истребиные совы питаются в основном мелкими грызунами, но мышеловку у нас не было, а добыть без ловушек рездисущих, но неуловимых быстрых полёвок мы не могли. В лесу слышался шорох сотни лапок, шелестели опавшие берёзовые листья. Иногда можно было увидеть и самих зверьков. Они с серыми пыжами проносились через поляны. Раз такую неосторожно перебегавшую через дорогу полевку, мне удалось застрелить полузарядом мелкой дроби. Обнаружив, что пахнущего порохом зверька флинт поедает содовольствие, я стал специально на них охотиться. Грызуны посещали помойку у избушки, они искали, чем там поживиться. Вот здесь-то я и устроил засаду, затаившись неподалеку с ружьем наготове. Ожидание было напряженным, так как зверек всегда появлялся внезапно. Он выскакивал из зарослей и молниеносно, с голодным писком исчезал в недрах помойки. Насытившись, полевка также стремительно скрывалась под ближайшим кустом. Требовалась хорошая реакция и не могла, но не могла Чтобы удачно выполнить стрелково-стендовое упражнение бегущая мышь, сидя в засаде, я пришёл к выводу, что охотничья азарт вовсе не зависит от размеров добычи. Важно лишь, чтобы трофей действительно был нужен стрелку, а сам успех целиком зависел от выдержки и реакции охотника, а так всё равно, кого выслеживать: слона, волка или мышь. Овещенный вертолёт всё не появлялся, патроны кончались, их оставили только для охоты на крупную дичь. Вот почему оружейный промысел палёвок пришлось прекратить. Мы вспомнили, каким способом ловят мелких грызунов в научных целях. В земле вырывают канавки глубиной и шириной 30-40 см и длиной несколько десятков метров. В концах земляного жолоба вкапывают ведро или металлический цилиндр, из которого зверьки не могут выбраться. Наш лаборант Юра немного напутал с размерами, и у него получились окопы полного профиля, соединённые ходами сообщений. Но полёвки и в них ловились исправно. Теперь-то флинт был сыт. Хуже дело обстояло с нами. Вертолёт всё не летел, продукты кончались. Мы съели привезённый с собой хлеб и начали подбираться к запасам, которые хранились в зимовье с незапамятных времён. Нескольким твёрдым как бетон громадным буханкам, превращённым мышами в настоящие хлебные дома с холлами, извилистыми коридорами, спальнями и прочими удобствами, Мы расчленяли мышиные жилища на отдельные блоки, выбирая из них самые съедобные, а остальные прятали, надеясь, как впоследствии выяснилось, чётна, что до них очередь не дойдёт и нас вывезут раньше. Юра при возведении фортификационных сооружений наткнулся на культурный слой, образованный несколькими поколениями местных охотников. В этой археологической свалке была масса полезных вещей, и, среди прочего, трехметровый кусок капроновой рыболовной сети. Мы привязали ее на палку, полученный таким образом флаг опустили в реку, и с этого момента угроза голодной смерти миновала. Дежурный каждый день проверял сетку и вынимал из нее улов свалки, пару трёхкилограммовых рыбин лососевой породы под названием кижуч. Больше этой суточной прожиточной нормы река нам, к сожалению, не отпускала. Кижуч прохладная рыба, которая живёт в море, а икру мечет в урийках недалеко от устья. Этой рыбе не нужно больших жировых запасов, своеобразного топлива для подъёма на большие расстояния вверх по течению реки. Как, например, тите или горбуши. Поэтому кижуч очень постная рыба. А уж через час после еды нас снова посещали мысли об обещанном, но не прилетевшем вертолёте. Один Флинт, скоро ставший полноправным членом нашей экспедиции, не участвовал в послеобеденных разговорах о том, как бы нам отсюда выбраться. Сова была всегда сыта, Так как запас полёвок в тундре, а следовательно и в юриных окопах, был не исчерпаем, но голод голодом, а работа прежде всего. В экспедиции каждый занимался своим делом. Володя изучал осенний пролёт птиц на Западной Камчатке. Он оплёл, как паук, все окрестные берёзы тонкими, почти невидимыми капроновыми сетями а затем терпеливо выпутывал из них птиц, чтобы потом, промерив, взвесив и окольцевав, отпустить их на свободу. Юрик был по штатному расписанию лаборантом и помогал нам в работе. Он оказался страшным домоседом. В первый же день, едва переступив порог избушки, он обрезал ножом задники своих прекрасных новых туфель превратив их таким нехитрым способом в домашние шлёпанцы. Потом отодрал рукава у своей куртки, сделал из неё удобную душегрейку. После этого он затопил печку и стал готовить рагу из того самого излишне любопытного зайца. Всю экспедицию он занимался кулинарными экспериментами, редко выходя из избушки. В свободное время он сидел на крыльце, читая письма племян младшего или же смотрел на далёкие сопки, на падающие берёзовые листья, дымя трубкой, которую он сначала набивал нептуном, а потом, когда табак кончился, махоркой. Мы старались не отвлекать Юдика научной работой, считая, что в экспедиции приготовление пищи Самая ответственная и важная задача. Я облазил все окрестности, собирая птиц для зоологического музея, стараясь добыть что-нибудь покрупнее, так как для научных целей требовалось столько шкурка. Мяса доставалось нам. Курапаток было мало, к тому же у меня был более опытный конкурент лисица. Она жила неподалёку и каждое утро делала трёхкилометровый обход по охотничьей тропе, которая проходила под проводами линии телефонной связи, тянущейся над тундрой. С позоранку куропатки летели смес на чёвок на ягодники, и одна-две разбивались о провода. Несколько раз я пытался опередить лисицу, Но она всегда успевала раньше. На что указывали свежие перья, найденных и съеденных ею птиц. Мы сидели в избушке ровно месяц. Продукты почти полностью кончились, и мы доедали остатки мышиных хлебных домов. Лис Флинт растолстел. Он весь день дремал в углу избушки, а по вечерам, когда мы укладывали спать, Разевал розовую пасть и мигал желтым глазом, и слабым верещанием требовал полевок. Их-то у нас было пока в изобилии. Наш зоопарк постепенно пополнялся. Однажды мы совершили далекую вылазку на берег Охотского моря, и сеткой поймали шесть камнешарок, пестрых, короткоклювых коренастых куличков, похожих на миниатюрных уточек. Птицы названы так за одну интересную особенность поведения. В поисках пищи, мелких рачков, моллюсков, насекомых, пауков, они переворачивают прибрежные камешки, поддевая их клювом и отбрасывая в сторону. Мы развесили на шестах у самой воды сетку-паутинку и не торопясь пошли к стайке камнешарок. Как и все представители кулечного племени, они не отличались особым интеллектом. Глупые птицы, не взлетая, уходили от нас пешком, по пути отшвыривали камешки, как команда футболистов в пёстрых майках, разыгрывающая сложную комбинацию. Когда они очутились недалеко от ворот нашей сетки, мы вмешались в игру, спугнув стаю. Цыпи повесили в вейчейках ловчии снасти. Камнями шарком подвязали крылья, чтобы они не могли летать. В избушке мы отгородили им угол, а для развлечения положили несколько камешков. Кулики, казалось, были помешаны на футболе. Целый день из угла слышались тихий топот лапок и шуршание по полу камешков. Птицы отрабатывали сложные пасы. Вот это третий наш экспонат. Тихим нравом не отличался. Раз в сетку, погнавшись за синицей, влетел сокол-чеглок. Его мы держали в запрети, в ящике с полотняными стенками, чтобы он не видел людей. Дело в том, что как только в поле зрения сокола попадал человек, он раздражался пронзительными криками, возмущаясь своим пленением. После непродолжительной паузы птица орала уже в другой тональности, требуя есть. Он, как и флинт, ежедневно получал порцию полёвок. Близкая зима припорошила далёкие сопки снегом, солнце расстилало на полянах золотые ковры, а в тени лежали серебряные покрывала из сухой заиндевелой травы. Светило каждый вечер умирало у лебристого горизонта, пылая немыслимыми красками. Однажды Юрик, самый поэтичный из нас, не выдержал и выпросив у Володи два карандаша, синий и красный, и тетрадный листок в клеточку, полез на крышу рисовать закат. Мы покормили наших спасителей-геологов жареным кижучом. А Юрик отдал им остатки махорки. Вездеход были погружены все вещи, коллекции, клетки с камнешарками и чеглоком. Лишь Флинт, как равноправный член экспедиции, сидел на рюкзаке и смотрел единственным глазом вперёд на дорогу, на хлюпающие под гусеницами болота, на тёмные озерки, на глупых уже белеющих на зиму куропаток, влетающих из-под тупого рыла машины, на улице поселка, до которого мы, наконец-то, добрались. Вездеход с ревом несся по главному проспекту. Поселок выглядел празднично. На стенах домов, на подоконниках, на бельевых веревках висели кумачевыми флагами распластанные под вяривающиеся тушки рыбы. Гуляющие пацаны ели фантастические бутерброды с красной икрой, намазанной на хлеб двухсантиметровым слоем, не компенсирующие, впрочем, хроническую нехватку здесь фруктов. Парни равнодушно смотрели на текущую через посёлок речку, где на перекатах теснились блестящие рыбьи спины и лениво бросали камни стараясь попасть в плывущего у берега страшного зубаря самца горбуши. В тот же день мы самолётом местной линии добрались до Петропавловска-Камчатского. После утр тамбованных спальников, прокопчённого потолка, соседства с самодельного зоопарка и проблематичности питания, гостиница Авача была для нас земным раем. Мы ввалились в светлый холл пиратской толпой. Флинт, как и положено, был впереди. Он сидел на плече у Юры. Пока мы заполняли документы, Саване подвижно сидела на безрукавке нашего лаборанта, которую он непринуждённо бросил на полированный стол. Изредка какой-нибудь спешащий человек ловил жёлтый взгляд Флинта, останавливался, стряхивался, как будто отгоняя от себя наваждение и углубившись в свои деловые мысли, шел дальше. Устроившись в номере, помывшись в ванне и разместив птиц, мы поехали в аэропорт за билетами. Тем временем горничная, посетившая наши апартаменты, начала свое знакомство с орнитофауной Камчатки, в ванне, извилась стайка камнешарок, гоняя по эмалированной поверхности пробку. В комнате излишне любопытная сотрудница гостиницы неосмотрительно открыла створки тумбочек. Из первой на неё осуждающе посмотрел сонный Флинт. Из второй на бедную женщину закричал, жалуясь на свою неволю Чеглок. К моменту нашего возвращения Вся гостиница знала, что мы в номере содержим уток, а также флинтов и орлов, бросающихся на людей. Но гнев администрации нам был уже не страшен. Мы взяли билеты на утренний московский рейс.